то прежде всего это музыка. Она слишком близка к математике, чтобы не позаимствовать у нее бесцельность Эта игра духа с самим собой, согласно условным и тщательно взвешенным правилам, протекает в принадлежащем нам звуковом пространстве, вне которого звуковые колебания сопрягаются друг с другом уже какой-то бесчеловечной вселенной. Нет ощущения чище. Подобрать тут примеры, дело слишком легкое. Человек абсурда,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 У него есть свои персонажи свои символы и свое скрытое действие он находит свои развязки и наоборот главенство романа над поэзией с истикой свидетельствует как далеко вопреки всем внешним приметам продвинулась интеллектуализация искусства договоримся речь пойдет только о самых великих книгах о плодотворности и достоинствах жанра и на рассудит по его неудачным образцам Нельзя из-за плохих романов забывать о ценности лучших. В них как раз возникают целые миры. В романе есть своя логика, своя цепь рассуждений, свои интуитивные прозрения и свои постулаты.